Частица сорок вторая. Небо ночью темное, но почему? Оно заполнено миллиардами миллиардов звезд. Их так много, что в каждой его точке можно найти сияющую звезду. Мы окружены фонарями ядерного синтеза, и свет от этих фонарей миллионы лет без помех движется сквозь вакуум пространства. Если везде по всем направлениям есть звезды, залитое белым светом ночное небо должно было бы просто сверкать. Однако мы видим только светящиеся в темноте пятнышки размером с булавочную головку. Тысячи лет философы и физики ломали головы над этим вопросом. Древние греки размышляли об этом более двух тысяч лет тому назад. В начале 17 века ответ пытался найти немецкий астроном Иоганн Кеплер, а веком позже — английский физик и астроном Эдмунд Галлей. В 1901 году английский физик Лорд Кельвин опубликовал на эту тему короткую статью, но ошибся. Только новая модель Вселенной позволила понять, почему ночное небо темное. Черный цвет ночного неба тесно связан с одним из следствий общей теории относительности Эйнштейна, тем, которое известно как его величайшая ошибка. Общая теория относительности в форме уравнений поля, полученных Эйнштейном в 1915 году, невероятно красива. Она позволяет по-новому взглянуть на космос, объясняя его тайны. Например, необычную орбиту Меркурия настаивает на необходимости по-новому взглянуть на время, пространство и массу. Но оставалось ощущение, что-то не сходится. Проблема в том, что полная масса Вселенной, то есть суммарная масса всего, что в ней есть, всех звезд и планет, метеоров, комет влияет на ее размер как целого. Эйнштейн понял, что если его уравнение применить ко всей Вселенной, то получается, что Вселенная не может быть статической, ее размер с необходимостью будет меняться. В статической Вселенной гравитационные силы постепенно соберут всю материю воедино. Однако этого, очевидно, не происходит, материя не собирается в одной точке. Итак, Вселенная не может быть статической. Если основные положения общей теории относительно верны, Вселенная должна быть либо расширяющейся, либо сжимающейся. Это значит, что или материя во Вселенной заставляет ткань пространства растягиваться, и тогда однажды звезды, великие дворцы, созданные природой, окажутся так далеко друг от друга, что темнота будет преобладать практически везде, или нестатичность приведет к сжатию, коллапсу, Так что постепенно все стянется в одну точку, превратится в ничто. Эйнштейн считал, что ни с одним из таких сценариев согласиться нельзя. Но что еще существеннее, они оба противоречили фактам. В начале 20 века астрономы даже не подозревали, что Вселенная больше Млечного Пути, а в нашей родной галактике все казалось стабильным. Конечно, Земля вращается вокруг Солнца, планеты везде движутся сходным образом. Однако, насколько можно было судить, в общей космической схеме устройства мира Все оставалось на своих местах, ничего не удалялось и не приближалось. Единое мнение физиков того времени, включая Эйнштейна, сводилось к тому, что космос статичен, он не имеет ни начала, ни конца. Вместо того, чтобы довериться собственной теории и неважно, сколь странные выводы из нее следовали, Эйнштейн согласился с общепринятым мнением и признал, что был не совсем прав. Ему было около сорока середины жизни, не слишком мало, чтобы во второй раз переосмыслять свое представление о Вселенной, но и не слишком много, чтобы полагать, будто знаешь все лучше всех. В Германии Эйнштейн был известным, заслуженно уважаемым в научном сообществе профессором. Он любил комфорт, основательность, и хотя ему, возможно, не понравилось бы такое определение применительно к себе, был типичным представителем среднего класса. Упорное сражение с общей теорией относительности убедило его в могуществе математики, укрепило доверие к интуиции и мысленным экспериментам, но он по-прежнему предпочитал опираться на наблюдения и факты. Казалось, что если полагаться на факты, то особого выбора у него и нет. Он должен навести порядок в своих уравнениях. Если этого не сделать, общая теория относительности будет оторванным от реальности недоразумением. Помогла искренняя вера Эйнштейна в однородность и изотропность Вселенной. Иными словами, уверенность в том, что Вселенная во всех направлениях одинакова, что Земля не занимает в ней какое-то выделенное место. Эйнштейн был убежден, что Вселенная неизменна и бесконечна, несмотря на то, что его теория предсказывала другое. В 1917 году Эйнштейн внес, по его словам, небольшое изменение в уравнении поля, а ввел в них космологическую постоянную, которую обозначил греческой буквой Лямбда. Космологическая постоянная была чем-то вроде заплатки на уравнениях Эйнштейна, необходимой, чтобы и с точки зрения математики Вселенная была статической. Это выглядит как жульничество, и в какой-то мере так оно и было, но результат оказался не столь уж плохим. Эйнштейн не просто добавил некое непонятное число, позволившее ему добиться желаемого. Оно, во-первых, не влияло на хорошую работоспособность уравнений. И во-вторых, что немаловажно, добавленное число уже присутствовало в первоначальном варианте теории, было готово к использованию. Тогда Эйнштейн предположил, что это число равно нулю, и поэтому его можно опустить. Теперь же он посчитал, что это не так. Космологическое постоянное уравновешивает гравитационное сжатие направленными наружу силами и стабилизирует Вселенную. Одним словом, она задает антигравитацию. Хотя Эйнштейн посчитал необходимым ввести космологическую постоянную, это его не радовало. В статье, где она появилась, сказано, чтобы описание было свободно от противоречий, пришлось правду ввести в уравнение гравитационного поля Дополнительный член не оправданный нашими фактическими знаниями о гравитации. Эйнштейн был явно расстроен. С его точки зрения, этот дополнительный член нарушал элегантность выведенных уравнений. Он оказывал разрушительное воздействие на формальную красоту общей теории относительности. Да, Эйнштейн добавил космологическую постоянную, но его больше заботило, что это чувствовалось. От нее попахивало чем-то низкопробным, некачественным. И речь шла не только о работе самого Эйнштейна, но и о работе Бога. Эйнштейн верил, что Вселенная не потерпит топорности и сложности там, где уместна простота. Непреложные законы, лежащие в основании Вселенной, должны быть изящными. На лекции в 1933 году он сформулировал это так. «Природа является реализацией простейших допустимых математических концепций». И все же, хотя Эйнштейну никогда по-настоящему не нравилось космологическое постоянное, он свыкся с ней достаточно быстро. В конце концов, она обеспечивала статичность Вселенной. В следующие десять лет Эйнштейн стал самым известным ученым со времен Ньютона и получил Нобелевскую премию. И тем не менее, правомерность введения космологической постоянной продолжала вызывать сомнения. Физики, занимавшиеся общей теорией относительности, пытались убедить Эйнштейна, что расширяющаяся Вселенная – это не просто одна из возможностей, а разумное, даже вполне вероятное следствие его теории. Эйнштейн отмахивался от них, как и от фактов, свидетельствовавших в их пользу. В 1912 году, еще до того, как Эйнштейн закончил вывод уравнений поля, астроном Веста Слайфер, наблюдавший за очень далекими звездными системами, обнаружил, что они, похоже, удаляются от наблюдателя. У Слайфера была несовершенная аппаратура, и он не смог напрямую связать свой результат с расширением Вселенной. Однако в 1920-х годах другие наблюдения подтвердили подозрения Слайфера. Из астрономической обсерватории Маунт-Вилсон, расположенной в горах Сан-Габриэль в близ где тогда размещался самый большой в мире телескоп, стали поступать потрясающие новости о внешних размерах наблюдаемой Вселенной. Эти данные были фрагментарными, однако же астрономы видели удаляющиеся от нас далекие звездные скопления. Но тогда во всем мире не было более знаменитого ученого, чем Эйнштейн, а он потратил 10 лет, отстаивая космологическую постоянную и статическую Вселенную. Только нечто совершенно неоспоримое могло заставить его изменить свое мнение. И этим нечто стало опубликованное в 1929 году статья директора обсерватории Маунт-Вилсон, выдающегося американского астронома Эдвина Хаббла, где тот представил убедительное свидетельство расширения Вселенной. Мнение Эйнштейна о возможном расширении Вселенной изменил в 1922 году российский математик и физик Александр Фридман. Он показал, что уравнения Эйнштейна допускают нестационарные решения для изотропного однородного распределения вещества, которые соответствуют расширяющейся Вселенной. Сначала Эйнштейн считал использованный Фридманом подход неверным, но затем нашел ошибку в своих возражениях и назвал результаты Фридмана проливающими новый свет. В 1924 году Хаббл открыл Андромеду, галактику вне Млечного Пути. Вскоре он обнаружил еще два десятка таких галактик, что полностью изменило представление астрономов о размерах и природе Вселенной. Наша галактика не единственное скопление звезд, а скорее одна из многих разделенных огромными расстояниями тусклых туманностей, которые Кант называл островными Вселенными. Когда стало возможно изучать эти новые внегалактические звезды, Хаббл и его коллега Милтон Хьюмасон Занялись измерением их красного смещения. Красное смещение света – это то же самое, что эффект доплера для звука. При движении источника звука относительно приемника частота звуковой волны меняется. Если забывающая сирены скорой помощи или совито гудящий товарный поезд двигаются по направлению к вам, звуковая волна сжимается, ее частота увеличивается, и вы слышите более пронзительный звук. Когда свисток поезда удаляется от вас, звуковая волна растягивается, Частота становится меньше, а звук менее пронзительным. Также обстоит дело и со светом. Когда источник света, например, звезда, движется по направлению к наблюдателю, световая волна сжимается, ее частота увеличивается и сдвигается к голубому концу спектра. Если звезда движется от наблюдателя, частота света уменьшается, и он становится ближе к красному. Еще раньше Слайфер открыл, а бельгийский физик-священник Жорж Леметер объяснил, сдвиг частоты света далеких звезд «красному концу спектра». Но теперь Хаббл и Хьюмосон представили фактически неопровержимые свидетельства того, что звезды удаляются от нас по всем направлениям, а их свет становится все краснее и краснее. Если отбросить предположение, что Земля якобы является центром мироздания, это могло означать только одно – Вселенная расширяется. Новость дошла до Берлина, где о ней услышал Эйнштейн. Практически сразу он исключил космологическую постоянную из своих уравнений. Двумя годами позже, во время второй поездки в Америку, они с Эльзой побывали в обсерватории Маунт-Вилсон. Известность Эйнштейна и усилия самого Хаббла сделали этому визиту широкую рекламу. Эйнштейну показали всю обсерваторию и даже позволили покрутить ручки знаменитого телескопа. Эльза, когда ей рассказывали, что с помощью этого мощного инструмента можно определить размеры и форму Вселенной, ответила, а мой муж сделал это на обороте старого конверта. Эйнштейну показали фотографические пластины, с которыми работали Хаббл и Хьюмасон. Не было никаких сомнений, что с ними все в порядке. На следующий день на пресс-конференции в библиотеке обсерватории Эйнштейн формально признал, что космологическая постоянная не нужна и что, скорее всего, Вселенная все же не статична. Итак, Вселенная расширяется. Положим, вы нарисовали какое-то количество точек, равномерно распределив их по поверхности сдутого воздушного шара. а затем начали этот шар надувать. Расстояние между точками увеличивается и становится заметно, что чем дальше точка от другой точки, тем быстрее она от нее удаляется. Иными словами, если точка далеко, расстояние, на которое она удалится при надувании шара, будет значительным. Если точка близко, расстояние будет небольшим. По сути, это и есть расширяющаяся вселенная. Шар — это вселенная, а точки — материя внутри нее. Отсюда следует, что, удаляясь от нас, большинство далеких звезд становятся все более и более тусклыми, и в конце концов мы перестанем их видеть. На это уйдет неимоверное время, эпохи после смерти Солнечной системы, но постепенно весь космос станет темным океаном с осиротевшими одинокими звездами. Картина, пожалуй, не из самых радостных, но Эйнштейн был в восторге. Побочным следствием этого открытия стала разгадка тайны ночного неба. Расширяющаяся Вселенная играет сразу две важные роли, обеспечивая как тьму, так и свет. Во-первых, как мы видели, расширение приводит к сдвигу частоты света, излучаемого звездами к красному концу спектра. Но этот процесс не оканчивается на краю видимого спектра. Чем дальше звезда, тем сильнее вытягивается исходящая от нее электромагнитная волна, уменьшается ее частота, и, видимый свет становится инфракрасным, неразличимым для наших глаз. Во-вторых, что еще важнее, расширяющаяся Вселенная предполагает наличие начала точки, откуда расширение началось. Мы называем это большим взрывом. Он произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад. А значит, только в течение этого времени свет мог распространяться. Конечно, 13,8 миллиарда лет – время невероятно большое. Но поскольку свет распространяется с определенной скоростью и доходит из точки А в точку Б мгновенно, Свету некоторых звезд этого времени недостаточно, чтобы достичь Земли. Более того, поскольку Вселенная расширяется, расстояние, которое свету от такой звезды необходимо преодолеть, все время увеличивается так, что Земли он никогда не достигнет. Ночное небо темное из-за того, что у Вселенной есть начало. В 1931 году Эйнштейн, квящей своей радости, освободился от космологической постоянной и больше никогда к ней не возвращался. разве что посмеиваясь. Теперь нужды в ней не было, красота была восстановлена. Однако гораздо позже выяснилось, что это не совсем так. Совершенно неожиданно космологическую постоянную пришлось воскресить. Она потребовалась в совершенно неожиданных целях, и с тех пор избавиться от нее становится все труднее. Но до конца жизни Эйнштейна, и космологическое постоянное считалось его величайшей ошибкой.